Как бутон женился. В Управлении Юго-Западных провизионки выдают только женатым. Холостым — шиш. Стало быть, нужно жениться, причем управление будет играть роль свахи. Рабкор номер 2626. А не думает ли барин жениться? Николай Васильевич Гоголь, женитьба. Железнодорожник Валентин Аркадьевич «Бутон нецелованный» Человек упорно и настойчиво холостой, явился в административный отдел управления и вежливо раскланялся с провизионным начальством. «Вам чего-с? Ишь ты, какой вы галстук устроили горошком!» «Как же-с?» — провизионочку пришёл попросить. Такс, — бутон дрогнул. «Как это?» «Очень просто, заг знаете. Пойдёте туда и скажете «так, мало так, люблю ее больше всего на свете», «Отдайте ее мне, в противном случае кинусь в Днепр или застрелюсь, как вам больше нравится». «Ну, зарегистрируют вас, а документики её захватите, да и её самое». «Чьи?» — спросил зеленый бутон. «Ну, Варенькины, скажем». «Какой Варенькины?» «Машинистки нашей». «Не хочу», — сказал бутон. «Чудачина, желая добра тебе говорю. Пойми в своей голове, образ жизни будешь вести. Ты сейчас что по утрам пьешь? «Пиво?» — ответил Бутон. «Ну вот, а тогда шоколад будешь пить или какао». Бутона слегка стошнело. «Ты глянь на себя в зеркало управления юго-западных железных дорог. На что ты похож? Галстук как бабочка, а рубашка грязная. На штанах пуговицы нет. Ведь это ж безобразие холостяцкое. А женишься — глаза не успеешь продрать. Тут перед тобой супруга, не желаете ли чего? Как твое имя-отчество?» «Валентин Аркадьевич?» «Ну вот, Валюш, стала быть. Или Валюн. И тебе будет говорить, не нужно ли тебе чего, Валюн? Не нужно ли другого? Не нужно ли тебе, Валюша, кофейку? В валюте то, в валюте другое? Взбесишься прямо? То есть что это я говорю? Не будешь знать в Раюте или в Юго-Западной ЖД? У ней зуб вставной». «Вот, дурак, прости, Господи, зуб. Да разве зуб рука или нога? Да при этом ведь золотой же зуб». Вот чудочина, Его, в крайнем случае, в ломбард можно заложить. Одним словом, пиши заявление о вступлении в законный брак. Мы тебя и благословим. Через год за вино-октябрины выпьем». «Не хочу», — закричал Бутон. «Ну ладно, вижу, вы упрямец. Вам хоть кол на голове тиши, как угодно. Прошу не задерживать занятого человека». Провезеночку, позвольте?» «Нет». «На каком основании?» «Не полагается вам». «А почему Птюхину дали?» «Птюхин почище тебя, он женатый». «Стал быть, мне без провизии с голоду подыхать?» «Как угодно, молодой человек». «Это что ж такое выходит?» — забормотал Бутон, меняясь в лице. «Мне нужно или жизни лишиться с голоду, или свободу моей драгоценной». «Вы не кричите!» «Берите!» — закричал Бутон, впадая в истерику. «Жените! Ведите меня в ЗАГС! Ешьте с кашей!» И стал рвать на себе сорочку. «Кульер, зови Вареньку!» «Товарищ Бутон предложение им будет делать руки и сердце». «А чего они воют?» — осведомился курьер. «От радости ошалел. Перемена жизни в казенном доме».